Триста Октябрь десятый. Быть мысленно вместе со мною, значит, победно идти через все. Как уговорить, сколь нужно единение это, и сколь трудно преодолеть в себе тупое и упорное противодействие трех? Они не хотят свет мой принять и противодействуют яро. Потому и получаются разрывы в единении. Неслыханную силу упорства надо явить, чтобы осознание присутствия моего стало непрерываемым. Каково же оно, если случайные временные впечатления его прерывают? Но если они идут через лик, как свет идет через линзу, прерываемости не происходит. Облик учителя в сердце линзу и служит преломляющую вибрации внешнего мира и окрашивающую их своим цветом. И так все со мною, и все через меня, ибо я порог духу. Кто-то думает достичь без меня, но я путь и без меня невозможно. Так пусть каждый день приносит новую волну решимости слияния в духе, достичь любой ценой. Ведь просто, казалось бы, быть вместе неотделимо, но нечто мешает внутри и препятствует яро. Упорство низшего начала в себе надо сломить. Во имя будущего победа нужна над тем, что мешает внутри с воды с лиц. Помнишь, сказал, все будет за, ныне все за, но лишь только начало. Чудесность обычную станет, но если со мной во всем приобщу вас к явлениям чуда, прикрою щитом вас от злых, являю заботу. Сейчас на перепутье, но скоро решится судьба. Мои дети, радуйтесь больше, радость идет, владыка на страже вашего счастья, не допущу рук когтистых до вас близко коснуться.